Летний сад занимал пространство всего нынешнего сада и части Марсового поля. Длинные его аллеи были усажены липами, частью еще живыми, но, к сожалению, погибающими, частью дубами и частью плодовыми деревьями. Из Москвы Петру привозили ильмовые деревья, из Киева – грабины. Голландский резидент Брандт посылал царю цветы красивые, но Петр требовал душистых, удивлялся, как пионы – шесть кустов – Присланы были в целости. Жалел, что не присылают калуферу, мяты. Из Нарвы было приказано выкопать землей и прислать майорану, белых лилий, лип, толщиной в объеме до 15 дюймов. В последние годы Петр особенно заботился о своем любимом парадисе. Выписывал из соликамска кедры, из данцика барбарисовые семена и розаны, из швеции яблони и так далее. Дорожки летнего сада были обсажены сибирским гороховником, таволгою и зеленицию. Как уже мы упоминали, в летнем саду было несколько фонтанов. В бассейне одного из них сидел тюлень. Фонтаны были устроены в 1718 году, к которому относится прорытие Лиговского канала, проведенного единственно для снабжения водой фонтанов и каскадов летнего сада. Фонтаны действовали до половины царствования Екатерины II, приказавшей уничтожить их по совету Бецкого и Остромана, которым государыня подарила водопроводные трубы и свинцовые статуи. Эти свинцовые фигуры из изоповых басен с письменными объяснениями за стеклами в рамках были поставлены на небольшой площадке перед гротом. Причиной уничтожения фонтанов, как и многих вековых деревьев в летнем саду, была страшная буря 10 сентября 1777 года. Сохраняющиеся до ныне с железными скобами деревья и на боку с подставленными костылями остались от того времени. В саду был устроен искусственный грот с лестницей наверх, украшенный морскими раковинами. Он существовал еще в начале нынешнего столетия. Точно такой же грот сохранился на Литейной, в саду графа Шереметьева, в котором торгует букинист. На месте грота в 20-х годах был построен каменный кофейный дом, где лет 30 содержал кондитерскую итальянец Пияци, содержавший еще и другую кондитерскую в так называемом Пальрояле, теперь дом, принадлежащий театральной дирекции, у Александрийского театра, и ресторацию «Феникс» в Толмазовом переулке». Перед гротом, как мы уже сказали, помещались площадки со свинцовыми фигурами. Здесь стояли скамейки и столы с играми и питьями. Площадки эти назывались «Архиерейская», «Шкиперская», «Дамская». На месте, где теперь стоит решетка летнего сада, начата она в 1778 году и окончена в 1784 при Екатерине I, По случаю бракосочетания Великой Княжны Анны Петровны с герцогом Голштинским была построена для торжеств большая деревянная галерея и зала с четырьмя комнатами по сторонам. Зала имела 11 окон по фасаду вдоль набережной Невы. В 1731 году императрица Анна велела сломать эту залу и на ее месте выстроить новый дворец. Последний по вступлении на престол Елизаветы был сломан. Дворец был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством, которое можно было видеть сквозь зеркальные стекла окон, бывшие тогда редкостью. Здесь жил император Петр II, здесь же умерла Анна Иоанновна, и выставлено было ее тело до погребения. Отсюда же перевезли в Зимний дворец младенца императора Иоанна Антоновича. Тут же было прочтение завещания императрицы, провозглашение регентства Берона и присяга малолетнему императору. И затем из этого же дворца в ночь на 8 ноября 1740 года был арестован Берон Минихом. Когда Берон был арестован и отвезен в Шлезвигбург, то с этого дворца был сорван с фронтона огромный медный герб Берона. Этот герб в 1847 году сохранялся в Сенатском архиве. Спал ли он еще теперь, не знаем. По преданию, здесь же было известное неразгаданное явление перед смертью Анны Иоанновны. Вот как рассказывают этот случай современники. За несколько дней до смерти Анны Иоанновны караул стоял в комнате возле тронной залы. Часовой был у открытых дверей. Императрица уже удалилась во внутренние покои. Было уже за полночь, и офицер уселся, чтобы вздремнуть.